Посредник. «Хотел бы я сказать тебе здравствуй», — правитель усмехнулся. «Но сейчас такое пожелание будет звучать фальшиво». «Да, не время», — согласился посредник. «Хотя твои воздушные объекты отбомбились, и если ты остановишь агрессию на этом этапе, мы можем начать переговоры». «Нет», — правитель отрицательно покачал головой. «Примерно через час за дело возьмутся наземные силы». Я хочу найти и уничтожить все подпольные машины. Северная пусто штаны моей таны больше не будет источником неприятностей для государственного компьютера. Правитель прекрасно понимал, что Фантом не поверит в подобную чушь, но нового государя словно подталкивали в спину. Он даже поразовел и поднялся с кресла, явно намереваясь продолжить речь стоя. Пытаясь опередить правителя, Фантом поднял руку и сказал «Их нет в северной пустоши». «Кого их?» — придав лицо удивленное выражение, спросил новый государь Авесты. «Тех, кого ты ищешь, прикрываясь стремлением к мировому господству». Посредник пытливо взглянул на собеседника и удовлетворенно щелкнул пальцами. «Бинго!» «Пошел вон трусливый призрак!» — неожиданно рявкнул правитель. «Здесь тебе не казино, чтобы играть в загадки!» «Ты можешь прогнать меня при помощи дезинтегратора», — спокойно подсказал Фантом. «Но разве это восстановит твоё душевное равновесие?» «Ты будешь мучиться вопросом, насколько мне удалось узнать. А я ни за что не вернусь, чтобы прояснить ситуацию. Просто из вредности. Кому будет хуже?» «Хорошо». Правитель немного остыл и указал на стул. «Давай поговорим. Чего ты хочешь?» «Для начала останови своих солдат», — ответил посредник. Если они начнут прочесывать пустошь, прольется гораздо больше крови, чем во время бомбардировок. Причем твои воины пострадают не меньше, чем жители северных кварталов. Сопротивление возглавляет сам монарх его верный соратник Бешеный Пес. Два дилетанта во главе толпы непризнанных гениев от кибернетики. Какая грозная сила! Правитель от души рассмеялся. «Неужели ты до сих пор не понял, что война пока еще даже не начиналась?» «Отчего же?» – Фантом кивнул. «После того, как твои солдаты вышибли нас из дворца, я впервые заметил на лице пса некую растерянность и сразу же принялся анализировать факты. Тебе требовалось убедить разведку таны и Симилара в своей бесконечной слабости, и потому ты не только дезинформировал их насчет своего реального боевого потенциала, но и представил команду Бешеного Пса как наиболее мощную и подготовленную группировку. На самом деле, остальные отряды тренировались гораздо дольше, чем псы». «И под руководством более грамотных инструкторов», — закончил правитель. «Ты не глупый парень, посредник, но почему-то до сих пор не сообразил, что работать следует не на монарха, а на того, кто сильнее». «Принцип корсаров», — заметил фантом. «Потому их профессия и не стареет», — назидательным тоном произнес правитель. «Пираты и наемники всегда на стороне победителей. Однако это не значит, что те, кто побеждает, так уж отвратительны». Впрочем, кому я об этом рассказываю, твои работодатели наверняка не менее благодетельны, чем я. «Все мои друзья – деловые люди», – согласно Кивай ответил посредник. «Пока ты не касался их интересов, они не возражали против экспансии. Ты пожелал стать единоличным властителем на планете ради бога, если только в твои планы не входит тотальная национализация частных предприятий». Твой воздушный флот рушит жилые дома, тоже неплохо, ведь их придётся восстанавливать, а это подразумевает прибыльные заказы для строительных компаний. Ко всему прочему, очевидно, что ты преследуешь ещё какие-то цели, и это тоже допустимо, если не противоречит законам частного бизнеса. В общем, пока всё остаётся в пределах разумного, но эти пределы уже достигнуты. Ещё шаг, и ты перейдёшь грань разумного. «Твоих друзей так взволновал вот солдат в пустошь, что ты смеешь мне угрожать?» Правитель нахмурился. «Разве в моих словах был хотя бы намек на угрозу?» – удивился посредник. Впрочем, это неважно Северная часть Таны всегда была особой зоной. Статус, который уважал даже вероятностный вариатор. Без работающих на этой территории частных компьютеров государственная машина не смогла бы обеспечить устойчивое развитие страны. «Я понял», — правитель кивнул. «С подпольных заведений и фарваторских притонов ваш главный компьютер стриг неплохие купоны». Недаром цивилизованные страны всегда именовали Тану «Империей Беззакония», «Гнездом промышленного шпионажа» и «Большой Помойной Ямой». «А еще прогнившим судном, змеиным погребком и прочими ласкающими слухопитетами», — согласился посредник. «Ну кто же виноват в том, что мы богаты и сообразительны?» После этого заявления фантом выдержал выразительную паузу. Государя Овеста оперся локтями о стул и слепил пальцы, положив при этом подбородок на образовавшуюся подпорку. Он долго смотрел на молчащего собеседника, а затем спросил. «Ты знаешь, кого я ищу?» «Нет», — признался посредник. «Тогда почему ты уверен, что его нет в северной пустоши?» «Потому что я знаю, где он есть», — ответил Фантом. «Не удивляйся, на самом деле я воспользовался простым методом исключения. В наших кварталах нет ничего и никого не подконтрольного машинам фарватеров, кроме бешеного пса, монарха и еще двоих землян. Однако ты ищешь вовсе не этих людей». «Значит, на севере того, кто тебе нужен, нет». «Логично», — согласился правитель. но ну, где есть? Другие места я уже проверил» не все посредник покачал головой ты оставишь в покое пустошь говори а там посмотрим до свидания фантом поднялся и направился к выходу взять северные кварталы будет очень непросто даже если твои воина гораздо сильнее чем прикидывались раньше я должен быть вдоль всех предприятий словно не обращая внимания на его слова сказал правитель 30 процентов 2 останавливаюсь ответил посредник 153 и и доступ к секретному каналу частной промышленной разведки. Фантом вернулся к столу. Где находится интересующий меня объект? Мы договорились? Да. Наша беседа записана. Не волнуйся, я всё прекрасно понимаю. Что ж, ответ тебе наверняка не понравится, но договор есть договор. Придётся тебе вложить немалую часть награбленного в освоение океанских просторов. Единственное место на авесте, куда не может заглянуть ни глаз человека, не самая совершенная спутниковая аппаратура — мертвые глубины. Тот, кого ты ищешь, находится там. «Бред!» — резко заявил правитель. «Никто не может выжить в свете зеленого огня!» «Неверно», — спокойно возразил посредник. «Я лично знаком, по крайней мере, с одним таким человеком».